Камчатский люнет. В конце апреля во французской армии нерешительного Конрубера сменил новый главнокомандующий генерал Перисие, человек смелый и отважный. Он решил овладеть Камчатским люнетом и редут иметь за Киленбалкой, чтобы затем штурмовать Малахов курган. От дезертиров в Севастополе узнали что Пелиссие ведёт большие приготовления к штурму передовых укреплений корабельной стороны. Приготовления заняли весь май, прошедший в обычной артиллерийской перестрелке. 25 мая после усиленной бомбардировки французы предприняли очень большими силами атаку волынского редута и забалканской батареи. Адмирал Нахимов прибыл на Камчатские люнет В тот момент, когда французам был подан ракетами с редута «Виктория» сигнал штурма. Привязав лошадь к столбику за люнетом, Нахимов пошел вдоль фаса, здороваясь с моряками. Вдруг раздался крик сигнальщика «Французы идут! Штурм!» Нахимов приказал бить тревогу. Артиллеристы кинулись к орудиям. Солдаты выстроились на банкетах. орудия успели дать по штурмующим колоннам два залпа картечью. Матросы не успели зарядить орудия для третьего залпа, как слева в фаса на люнет ворвались алжирские стрелки. Внутри люнета завязался рукопашный бой. Матросы, оставив пушки, взялись за ружья. Юнгам Гучамка четвёртый, безоружный, не отставал от брата Михаила и стрёмы. С фронта в люнет хлынули солдаты французского линейного полка. С правого фаса вторглись зуавы. Нахимов с обнаженной саблей кинулся в гущу боя. Золотые адмиральские палеты привлекли внимание врагов. Алжирцы с дикими воплями устремились к Нахимову и охватили его кольцом. Ему угрожала смерть или плен. Увидав Нахимову в крайней опасности, матросы пробились к нему, и ощетинись штыками отступали, отбиваясь от наседающих французов. Веню затолкали, он очутился около Нахимова, рядом с братом. Матросы медленно подвигались к входу в люнет. Вдруг стало просторно. Веню увидел перед собой смуглого чернобородого чужого солдата в высокой феске и шитой золотом красной безрукавке. — Не робей юнга! — крикнул Михаил, заслоняя брата. Солдат в феске, не глядя, ударил Веню прикладом в плечо и ринулся, отбив штык Михаила к Нахимову, чтобы пронзить его. Нахимов взмахнул саблей. Веня закричал. Михаил оттолкнул Нахимова и прикрыл его грудью, приняв удар на себя. Штык алжирского стрелка пробил грудь Михаила. Со стоном он выронил ружье и повалился, увлек за собой Веню, и придавил его к земле. Матросы сомкнулись вокруг Нахимова.